Глава 7. Этот город был существенно крупнее предыдущего, но прием оказался теплее. Сюда ведь он явился не невнятным бомжом, а вполне опрятным аристократом, да и петли скопья на подъезде снял, чтобы горожан не смущать. В общем, заехал чин по чину. Сдал коня на конюшню при городской таверне. Лучший в городе. А их тут было ни одна и ни две. Он ведь хоть и бедный, но аристократ и должен выделываться по полной программе. Во всяком случае, именно так Артур и рассудил. Владелец заведения встретил его с легкой подозрительностью, но после оплаты питания и постоя на пару суток вперед успокоился. Как позже выяснилось, здесь хватало аристократов, которые любили заезжать в лучший номер, жрать в три горла, бухать без продыху, а потом, не расплатившись, удаляться. Дескать, не его это барское дело по долгам платить. Артур же, дав деньги вперед, пусть и всего за два дня, смог серьезно повысить градус доверия и уважения к себе со стороны владельца заведения. Заселился он в небольшую, но ухоженную, чистую и довольно светлую комнату с крепким засовом на двери и внушительными ставнями на окнах. Трактирщик не стал обижать столь щепетильного в финансовых вопросах аристократа. Чисто, опрятно и вполне уютно. Не лучший номер, но вполне приличный. Наш герой спустился в зал, поел и отправился прогуляться по городу. Здесь ловки были уже намного интереснее. Он пока потратил только две монеты из того мешочка с желтым металлом, что подарила ему Дарьяна. И расставаться с остальным не спешил, просто ходил, присматривался, приценивался, наблюдал и слушал разговоры. Ведь он еще не нашел своего места в этом мире, и попасть в просак из-за какого-то очередного глупого промаха было бы обидно. Вот и осторожничал. Старался, во всяком случае. Так прошел остаток дня. Небольшие мелкие покупки дополнили образ Артура, а пара пирогов с кусками какой-то зверушки насытили, повысив настроение. И в таком состоянии он вернулся в таверну, где еще несколько часов назад ничто не предвещало подвоха. Зал был полон всякой двуногой, говорливой живности и неплохо освещен, было шумно. Играла музыка, впрочем, не очень приятная для Артура. Он никогда не был в восторге от аутентичных средневековых песен, ни рифмы, ни такта. В его понимании, разумеется, местным же это бренчание, очевидно, нравилось. «Вон какие довольные!» Парень сразу хотел пойти к себе в комнату, но замер, обратив внимание на то, что в зале сидели эльфы, эльфы, эльфы — те самые ушастые снобы, которыми так бредили многие юнцы в его мире. Их не смущало даже то, что ушастики являлись всецело сказочными героями, то есть плодом чьего-то воображения, а тут раз — и он смог их увидеть не только живыми но и настоящими, а не в формате переодетого гопника соседского двора. Вон, сидят и самым обыденным образом болтают с небольшой группой аристократов, очень, надо сказать, прилично одетых аристократов, на фоне которых он, Артур, выглядел бедным родственником. Эта задержка на лестнице дорого ему обошлась. Один из аристократов заметил задумчиво стоящего на лестнице крепкого светловолосого парня, видавшего виды старенькой кольчуги. Шлем Артура оставил в комнате вместе с частью вещей, а возиться с кольчугой не стал. В одиночку ее снимать и надевать крайне неудобно, да и зачем. Здесь много кто так поступал. «Эй, иди к нам!» — коррикнул заметивший его парень. «А вот это уже было очень опасно. Ему же нужно представиться. Но вот как? Сказать свое настоящее имя, отчество и фамилию, и жить ему останется слезы. А не сказать невежливо, очень. Впрочем, ретироваться нельзя, могут что-то нехорошее заподозрить». Помедлив пару секунд, Артур, наконец, решился и неспешной походкой двинулся к столу. «Вот, смотри!» — обратился тот заводила к одному из эльфов. «Может, сыграешь с ним?» «С кем?» — не понял эльф. «Ну вот, с новеньким!» — сказал заводила и указал открытой ладонью на Артура. о — Действительно новенький, — оживился эльф. Артур же старательно держал Марку. По легенде, он родич этих вот ушастых созданий, поэтому не должен удивляться и пялиться на них. Так что, мазнув по повернувшемуся к нему эльфу максимально нейтральным взглядом, он обратился к позвавшему его аристократу. — Ты хотел со мной поговорить? — Никаких эмоций. Никаких лишних движений, и нейтральный взгляд прямо в переносицу словно бы насквозь. О! воскликнул он. Больше! Я хотел с тобой выпить! Составь нам компанию и помоги уже справиться с ними! Кивнул он на эльфа. Справиться? Как можно более искренне удивился Артур. Дать ему в ухо? Так он же не буянит». «В ухо? переспросил слегка зависший парень. Видимо, вина он уже хлебнул немало, а потом заржал нездоровым смехом. «Нет! Бить его не надо! Я за него перед отцом в ответе. Он почетный гость, который желает развлечений. Но ты предлагал мне его победить. Не понимаю, споить, что ли?» — Деревня! — с тяжелым вздохом констатировал эльф. Артур нахмурился и всем корпусом развернулся к ушастику. Это прозвучало как оскорбление, а здесь поголовье аристократов регулировалось в том числе и весьма кровавыми разборками. — Спокойно! — воскликнул, вскочив за водила. Видимо, не привык, что слова эльфов воспринимают так агрессивно ты ведь не играл в такую игру продолжил он и кивнул на небольшой хрустальный шар на золотой подставке нет что это артур продолжал гнуть линию грубого провинциала ди аг уар произнес заводилы. артефакт позволяющий показать окружающим твои воспоминания От этих слов наш герой нахмурился еще сильнее. Все это выглядело крайне подозрительно. Впрочем, заводил растолковал это иначе, посчитав, видимо, что деревня не понимает, пришлось ему подыгрывать. «И как это работает?» «Кладешь руку на шар, пытаешься вспомнить какое-то яркое и интересное воспоминание своей жизни». Отбрасываешь от него лишнее, то, что не для чужих глаз, и позволяешь шару показать выбранные тобой воспоминания. Все очень просто. А в чем суть игры? Удивить! Артефакт запоминает показанные воспоминания. О, нет-нет, это было бы нечестно. Воскликнул Заводила, а эльф веско кивнул. Хорошо, я сыграю. Но для начала пусть он покажет, на что способен. Я хочу посмотреть, как это работает. Сказал Артур, а потом спокойно сел чуть ли не вплотную с эльфом на лавку, вынуждая его немного подвинуться. «Да, покажи, да, да!» Поддержали нашего героя остальные аристократы. И эльф, словно нехотя, пододвинул к себе Диак-Уар и положил на него руку. Но от Артура не укрылось. Что делал он с немалым удовольствием, словно предвкушая что-то? Несколько секунд ничего не происходило, а потом перед Артуром появилась сочная и насыщенная картинка. Дивная, резная, прямо-таки ажурная беседка из белоснежного камня. За ней горы, поросшие сочным лесом. Живописный водопад. А внутри удивительно красивая эльфийка пела нежным, переливчатым голосом. Потом точка наблюдения переместилась, начиная отдаляться и подниматься. Но голос все такой же громкий, как и музыка, что она извлекала из какой-то местной балалайки. Песня закончилась, видение плавно потухло и пропало. И, судя по тишине в зале, народ в восхищении. Видимо, его видели все присутствующие здесь. Даже владелец таверны, уже немолодой мужчина, задумчиво чесал бороду и загадочно улыбался, смотря куда-то в пустоту. «Да, не избалованы местные пейзани Болливудом», — пронеслось у парня в голове. Но времени подумать ему не дали. Эльф подвинул Диагуар Артуру и максимально вежливо улыбнулся. «Воспоминание может быть любым?» «Любым», — мягко ответил эльф. Можно было специально проиграть, показав стаю спаривающихся свиней, стать объектом для насмешек и спокойно удалиться к себе, то есть действовать по ожидаемому мажорами сценарию. Но этот ушастый сном умудрился его зацепить и даже разозлить, что ли. Вроде ничего и не сказал, а уже голову захотелось открутить. Глупо, очень глупо. Артур окинул взглядом зал в своей видимости. Народ замер. Ждет. Он вздохнул, положил руку на Диагуар и ахнул. Перед ним оказалось что-то вроде менеджера воспоминаний, в котором их можно было искать, компоновать и править. Да-да! Править! Причем быстро и очень гибко за счет высокоинтеллектуальной системы управления. Но главное — это удивительный эффект ускорения времени внутри артефакта, благодаря которому за час работы с ним проходила лишь минута реального времени. Показывать наблюдателям какие-то высокотехнологичные образы он не хотел. Это было крайне опасно как и демонстрировать что-то совсем уж не похожее на местный мир. Кроме того, требовалось сгладить начинающийся конфликт с эльфом. Так что особенного выбора у парня не было, кроме как обратиться к сценкам из фильма «Хоббит», в которых участвует Леголас. Очень уж он был похож на этого сноба. Разве что уши немного править пришлось, да волосам придать платиновый оттенок. Артур пролистал сделанный на быструю руку монтаж. Удовлетворился. Наложил бодренькую композицию «Сабатон» «To hell and back». Катил без слов, но слишком уж терялся эффект. Так что решил оставить все как есть. Языка этого местные не знают, вот пусть и ломают голову. Подогнал все по времени, синхронизировал, еще раз пролистал мысленно перекрестился и запустил воспроизведение, убирая руку с артефакта. Мгновение, и его словно ударом волны захлестнуло. Потоки насыщенных визуальных образов и звуки, от которых, казалось, вибрировало все нутро, все стены. Ему нравилось. Очень. Он любил тяжелую музыку, особенно под такие бодрые визуальные ряды. Плеер получился что надо, а психика местных его не волновала. Если кому понравится, пусть заставляет местных трубадуров играть нормально. Прозвучал последний аккорд. Картинка плавно потемнела, артефакт перестал работать, и окружающий мир прояснился. Таверна была погружена в зловещую, шокирующую тишину». И музыка, и видеоряд задели всех без малейшего исключения, а на эльфа так и вообще смотреть было больно. Он сидел с бледным лицом и вытаращенными глазами пялился в одну точку перед собой. «Хорошо, хоть слюни не пустил», — отметил про себя Артур, после чего взял со стола кувшин дорогого вина и, хлопнув бедного эльфа по плечу, самым понебратским образом пошел к себе но уже у лестницы услышал удивленный голос заводилы. «Ты чего?» Обернулся и увидел, что парень обращается не к нему, а к плачущему эльфу. Слезы тонкими ручейками сбегали по замершему лицу ушастика, словно плакало не живое создание, а какая-то статуя. «Плохо дело. Крыша потекла». Подумал Артур и быстрым взглядом окинул помещение, оценивая свои шансы на бегство. Ты чего? Вновь повторил свой вопрос, заводила, тронув плачущего эльфа за плечо. Тот вздрогнул, чуть мотнул головой, приходя в сознание, и произнес Это был мой отец. Он же погиб полторы тысячи лет назад. Пропал без вести. Поправил его эльф. Тело так и не нашли. Наш герой же нарочито вежливо улыбнулся, чуть кивнул, отсалютовал кувшинам с вином и пошел к себе. Молча. Комментировать историю, в которую он, как последний кретин, только что вляпался, не хотелось совершенно. Надо было им показать какую-нибудь банальность, вытерпеть насмешки и спокойно пойти спать. «Так нет же!» «Да вы... да выпендривался!» А ведь на нем еще домокловым мечом висят потенциальные обвинения в помощи грабительницы драконов и незаконно рожденность. По каждому из этих пунктов его могли спокойно убить. И это не считая того, что может всплыть его настоящее происхождение с последующим близким знакомством с Вивисектором. В лучшем случае...